18 -я глава. Я не думал, что это произойдет. Не думал, что мне предстоит это пережить. Я рассчитывал, что всю мою голову будет занимать план свержения власти в садике. Что я буду заниматься именно этим. Но то, что произошло сегодня, никак не укладывается в голове. Это было внезапно, совершенно. Через дыру в потолке лил дождь. Горящее вокруг здания гремело и рушилось. Я сидел на коленях, не обращая внимания на тяжелые капли, бьющие по затылку. «Суви! Суви!» Я держал малышку на руках. Ее карие, остекленяющие глаза смотрели на меня. Ее жизнь утихала, осознание меркло. Девочка дышала медленно, но размеренно. Она понимала. Это ее последние секунды. «Нет! Нет!» Дрожащими руками я придерживал ее голову. «Не уходи!» Она улыбнулась. Сил на слова уже не было. Все, что было, она вложила в последний жест. Она медленно подняла руку и погладила меня по щеке. Прости, прошептала она навсегда, закрывая глаза. Ее рука рухнула, тело обмякло, дыхание прекратилось. Все. Нет, нет, нет! Прижимаю ее к себе. Нет! Завопил я в слезах и истерике. Моя грудь задрожала от плача, и даже ливень не мог заглушить всю боль, всю мою обиду, всю ненависть к самому себе. что не смог защитить самого дорогого мне человека. Раздается громкий треск. Остатки крыши рушатся, но я не убегаю. Не хочу. Ничего не хочу. Пусть горящее дерево накроют нас вместе в последний раз. Грохот. Так и закончилась история. Девочка умерла, а мальчик до последнего ее не отпускал. Даже перед лицом смерти. Даже способный убежать. Но выжил ли он? Мы узнаем во второй части. э И... Снято! Прожектора тут же включаются, алейка над головой отключается. Команда телекинетиков моментально убирают пластмассовые обломки над нами, а пироманты вырубают бутафорский иллюзионный огонь. Суве распахивает глазки. Верю! Верю! захлопал Сергей. Браво! Все, кто наблюдал, то есть все, захлопали следом. Плакала половина съемочной группы. Господи! «Как же жаль детишек! Они ведь просто хотели жить!» Мама шмыгнула. «Печаль и грусть!» Сумин прикрыла мокрые глаза. Я на них покосился, потом повернулся на суве. Она так и лежала на моих руках, только теперь у нее покраснели щечки. «Вот умеет же Евгений отбирать таланты! Такие дети, такие актерища!» хлопнул Сергей по столу. «Ну вот и все, мой сценарий закончился!» Я отыграл все, что должен был. Фильм отснят, я закончил работу. Целая веха моей жизни завершилась. Забавно. Я ведь реально позабыл, что я здесь вообще-то на работе, и она закончится. Я даже особого внимания этому не уделял. Сценарию у меня перед глазами, а актёрской игры от ребенка особо не требуют. Это не трудно и уже как рутина. И оп, закончилось. Главная тайна фильма «Выжил ли я?» Зрители будут гадать, почему не появляюсь как призрак, как Суви. Я правда жив? Я буду мстить? Но истина в том, что если сборы хорошие, то выжил, и будет сиквел, лол. Если нет, ну, умер и умер, чего бубнить? Мы встали, обтерлись, переоделись и пошли пить горячий шоколад, чтобы не замерзнуть после дождя. Спасибо вам, Михаэль, за работу. Свою последнюю сцену вы отыграли на высшем уровне, — говорил Сергей. Естественно, контракт-то не завершен, могут быть до съемки. также нужно будет появиться на премьере но это после постпродакшена обсудим так что не расслабляйтесь а еще завтра если все хорошо вечеринка в честь завершения отказ не принимаем надо отметить это традиция на удачу детское шампанское и все такое ладно закатываю глаза отхлебывая шоколад но даже не думайте бросать это дело покачал он пальцем у вас талант вы гений вас ждет великое будущее «Ну, в нашей компании так точно!» Мы с мамой заулыбались. «Хе-хе, продолжай. Мы любим похвалу. Такую морду довольную строим, будто котам шейку чешут». «Миса, молодец!» Суви принесла тортик. «Ня, кусай!» Она постоянно мне вкусняшки таскает. А с ее акцентом это звучит супер мило. «Ня, ня, толтик, вкусно!» «Спасибо! Кстати, Суви, чем я пахну?» «Ради интереса спрашиваю». толтиками. Я улыбнулся. Ну мило же. Эх, какая хорошая девочка. И актриса хорошая. Вот где реально талант и гений. И то кастинг нечестно прошел. Он был между детьми, а не чудищем в виде меня. Суви, вот где гений. Инвестируйте в Суви. Михаэль, Анна, можно вас? Поднял руку Сергей. Мы с мамой переглянулись. Так это странно. Обычно он нас не зовет. Мы уже совсем свыклись и получаем указания только от режиссера. Есть проблема, нахмурился Сергей. Только что позвонили и сообщили. Монтажеры и мастера не вытягивают одну сцену. Нужна пересъемка. Ну ладно. Пожалуй, мама плечами и посмотрела на меня, отчего я тоже пожал. Переснимем. Одна сцена ведь. В чем проблема? В том, что. Он говорил неуверенно, будто сам сомневался. Они, скорее всего, и не вытянут. Это та сцена перед финалом, где персонаж Михаэля падает с крыши горящего здания, прямо в другое здание. Ну да, помню эту сцену. Она мне ещё странной показалась. Мол, это что за фильм такой, где пятилетнего ребенка швыряют с крыши в горящее здание? Это какой рейтинг у фильма будет? — И? — протянула мама. — Нужна живая съемка этого момента. Я открыл рот. — Вы с ума сошли? Вот тут мать суетнулась. И обычно ее маленькое материнское сердце суетится по каждому поводу, начиная от слишком крепкого чая, заканчивая узкими ботиночками-реквизитом. Но здесь уж реально стоит суетнуться. Да, все нормально. Это будет делать каскадер. Он уже здесь, замахал руками Сергей. Просто подпишем еще один договор, что вы разрешаете использовать лицо Михаэля при монтаже, а остальное сделает каскадер. И какой-то каскадер будет похож на пятилетнего ребенка! Так это, но. засомневался Сергей. «Вот он!» — кивает за наши спины. «Поворачиваюсь. Передо мной стоит мужик, с меня ростом. Ну, типа, обычный на лицо мужик, но только с меня ростом». «Здрасте!» — буркнул он. э, -э карлик? Пропитый карлик?» «Лицо Михаэля отсканируем, на каскадера наклеим. Все хорошо, да ведь?» — спросил он карлика. «Здрасте!» — буркнул он. «Ну вот». Я хмурюсь. что-то меня смущает. «Не, сам карлик ничего такой, претензий не имею. Бурчит что-то стоит. Ему бы медовуху, доспехи до бороду, под горой сокровищ добывать. Но в целом норм, реально детский каскадер. Нет, меня смущает, что с таким количеством врагов получить доступ к полному скану моего лица, вы же понимаете, какая это технология и что она может сделать? Да, конечно, я карапус и все такое». Но что у меня, что у нашей семьи в целом, столько врагов, что даже мой скан лица может всем все испортить. А с учетом, что сюда уже однажды проникала корейская огненная крыса, чуть нас не убившая, принимать такой риск попросту глупо. Да, тут вообще можно превращаться в других людей. Привет, Франш Конте. Но, как я понял, сделать это очень трудно. А вот приклеить лицо нет. — А я... — пробубнил я. — Могу сам его исполнить? Мама медленно на меня повернулась. «Но это будет лучшим исходом, на самом деле», — почесал Сергей затылок. «Естественно, доплатим. На руки. Много. Опасности там минимум и...» «Сына, ты вообще с ума сошел? Мама наклонилась ко мне со злобным лицом. Я насупился. «Давайте посудим. Прыгнуть в бутафорский огонь при поддержке тросов и получить за это деньги, которые...» Очень помогут в войне против мажорских детей. Немного лучше, чем дать данные о своем лице в руки врагов, не так ли? Конечно, скорее всего, я просто параноик, и нигде мое лицо подставлять не будут. Но что-то многовато подстав и засад было за мои два года, не находите? Ладно, пойду решать вопрос иначе. Я быстро проскочил возле мамы и побежал к отцу. Он сейчас охранял двух других главных актеров на сцене, которых взрослых. «Папа!» Я подбежал. нужна помощь». «Что такое, сына?» Он вскинул брови. «Я все объяснил». «Мама там это, а я это...» — замахала ручками. «Она вот так, а я говорю, не...» «Ага, ага», — закивал он. «А я-то могу, ты же знаешь, но она этогоится». «Ага». «Вот, скажи, что я все нормальное, я смогу. Это же деньги, убеди ее. Мы оба знаем, что все хорошо. Я же плав, да?» «Ну да, фейки только так делают». — нахмурился он. — Хотя какие фейки могут быть на двухлетнего ребенка. Впрочем, ладно, поговорю, раз так хочешь. Он довольно заулыбался. — Эх, вот как же хорош батя. Сначала дал мне ножичек, потом кинул в бассейн, теперь уговорит маму, чтобы я прыгнул с крыши. — Вы что, шизофреники? Оба! — Мама прикол не поняла. Мы почесали голову. Блин. — Дорогая, послушай, — выдохнул отец. «Раунд два». Я огляделся. «О, вижу Сергея и группа каскадеров. Потопал к ним. «О, Михаэль, ну что, решили? Сканем лицо?» — спросил Сергей. «Или?» «Мне... возрешили. Я сам плыгну». «Вы же хотите как лучше?» «Вы же не хотите, чтобы все было плохо?» Наречие взывает к негативным эмоциям. Те коррелируют с моими словами, и картинка в голове Сергея рисуется сама собой. Он заметно хмурится. Сейчас здравый смысл у него пропадет, Эмоции возьмут вверх. Жаль, правда, на речи работает только в моменте. А дальше мозги у него включаться. Поэтому надо брать пока горячий. «Правда, хочешь прыгнуть?» Спросил он. «Конечно. Только давайте быстрее». Да не убедит никого батя. Маме нужно показать, что это легко и просто. Я верю в свои силы. Плюс я ребенок, и мне все сойдет с рук. Вот. Хотя... Когда я в прошлый раз так думал, я уронил маску и попал навстречу каннибалов. Не, ну сейчас-то точно все иначе будет, да ведь? Тут ведь тросы держат. Там эти каскадёры как только не летают. Я что, хуже? Я что, чмо? Да если они с девятого этажа прыгают, я смогу. Нам всего один кадр, — радостно запрыгал Сергей. Пойдем, сейчас все сделаем, там несложно. Вообще, конечно, странно, что двухлетнего ребенка допускают на работу с высотой. Но наречия и эмоции творят чудеса. Блин, но я ведь понимаю, что это детство в попе. Ну зачем я на это иду? Логика-то работает, но почему-то слушать я ее не хочу. Эээээ, я не дам свое лицо. Это иллюзорно горящее здание было здесь же, в нашем павильоне. Здесь удобно имитировать дождь и ночь круглыми сутками. Я начинаю подниматься. В принципе, невысоко, высоту тоже на компе сделают. Лететь метров пять, но... Ё-моё, как же для ребенка все увеличивается. Вау! Я взглянул вниз. Стоило посмотреть, как расстояние вытянулось. И теперь метров не пять, а все тридцать нафиг. <связывая> я сглотнул. А сколько заплатите? Уточнил я. Сто тысяч за этот прыжок. Тебе повышенная ставка за трюк. <связывая> я снова сглотнул. Сто тысяч за один прыжок. Плюс не дать лицо и попу. «Да минусов-то нет!» «Ну давайте!» Выдыхаю. «Что там?» «Там все просто. На меня начали натягивать страховочные тросы, лебедка зажужжала, и тело чуть приподнялось. Режиссер говорит инструкции. Это был какой-то наполовину кореец, наполовину русский. То ли Сергей, то ли Ким, то ли все вместе. Вокруг меня пошла суета. Чувство, будто ставки сделаны, и я последняя надежда. Будто мне сейчас на арену, и меня все подбадривают». «Злость, боль, обида, отчаяние. Ты кричишь от эмоций. Ты летишь с небоскреба!» — махал он руками. «Сделаешь?» — сделаю. — киваю. Режиссер хлопает меня по плечу и кивает Сергею. «Так, а где Мишка?» «Э, реально, здесь же где-то был». «Миса усол. «Камера на декорации крыши! Готовьтесь!» — орал режиссер. Я подошел к краю, подтянул тросы, взглянул вниз. «Фух!» На самом деле я делал это еще по одной причине — страх. Я боюсь высоты. Каждый раз, когда смотрю из окна, все растягивается, расстояние увеличивается. Что сейчас, что всегда, у меня дрожат ножки, и я хочу отойти. Но это неправильно. Я должен это побороть. Бояться нормально. Бояться всегда и ничего не делать трусость. А я не трус. Не хочу им быть. А если не хочу, значит не буду. «О, Анна, спасибо, что разрешили». сергей что я разрешала где миша так он же ох ее пона мать раз два взрыв раздается бутаворский взрыв качается декорация разлетается огонь делаю шаг и разворачиваю спиной вниз падение тросы натягиваются слышу свист и воздух бьет меня в затылок свободный полет вниз сердце будто останавливается страх пропадает его нет вместо страха в голову бьет осознание что я наделал что я наделал я че совсем дебил <клевые> заорал я махая руками декорации удаляются звук огня становится громче а крики родителей заглушаются на фоне адреналина страховочные тросы жужжат будто не справляются почему я так быстро лечу почему это намного страшнее тросы не справляются тросы не справляются Скорость падения слишком высока. Вы набираете кинетическую энергию. Предугадываю урон. Начинаю адаптацию. Адаптация. Урон от падения один из пяти. Какая адаптация? Какой урон от падения? Я не хочу падать! А -а -а -а -жу Тросы резко натягиваются. Я останавливаюсь, и мою голову дёргает. Я чувствую, как мозги в буквальном смысле встряхиваются, но миллионы маленьких песчинок в черепе не дают урону пройти. Эта адаптация от сотрясения сработала. Снято! Миша! Я тяжело дышу. Сердце колотится. Жив? Жив? Не упал? Не ударился? Да, я цел. Полностью цел. Повис в метре над землей. Тогда почему? Рой, почему ты адаптировался? Я связан с вашим мозгом. Мой аналитический отдел был полностью уверен в уроне. И сумев предугадать его тип, я начал адаптироваться заранее. «Ни вы, ни я не понимали, что урона не будет». «Вау! Вау! Я какой-то слишком эмоциональный. Адреналин стучит в башку. Эмоции полная срака. Пить хочу. Подбежит. Я жив. Жив! Ха-ха! Такой пережил и жив! Как меня вообще к этому допустили! Ха-ха! Ну какой бред!» Все вокруг кричат. «Надо бы показать, что жив. Как там каскадеры делают...» Я вытягиваю руку и с улыбкой на лице показываю палец вверх. Жив, в порядке. «Фух!» — громко выдыхает режиссер. «Вижу, как бежит отец. Я кручусь на тросах, встаю на ноги и отряхиваюсь. И не успевает батя открыть рот. «Папа!» — я вскидываю руки. «Это просто обалденно!» Он опешил и остановился. Видно, что ругать бежал, но моя реакция его стопорнула. «Пользователь, замечаю особенность организма — связь адреналина и ядра. Этот гормон начал обрабатываться иначе. Повышается скорость регенерации и мышления, возрастает сила. Возможно, это из-за тех изменений, связанных с вашим прошлым телом. Также выявляю связь дофамина и адреналина». «Мама!» — поворачиваюсь на нее. «О, можно еще вас!» Так и закончился мой последний день съемок. Грязными трусами у всех вокруг, а у меня полными радости. А еще я поборол свой страх. Оказывается, высота и опасность — это весело, ха! Примерно этим же вечером. Август сидел в зале перед камином. Рядом же сидели его родители. В отличие от многих аристократов, эта семья на свои узы не забивала. Собираться вместе для них традиция и закон. И в первую очередь потому, что два родителя хотят передать все, что знают своему наследнику. Он не согласился. — покачал головой Август. — Сказал какую-то фигню, что дети вместе сила, и ушел в третью комнату. Там и сидит. Даже не общается ни с кем. — Ты предлагал ему женщин и развлечения? — спросил отец. — Он парень, а они на это ведутся. Почти все. — Да. Одной лояльной мне девочке он понравился. Я попытался свести. Не получилось. И играть с нами не хочет. Ему не нравятся игрушки. Даже вертолетики. Бред. Всем они нравятся. — Слишком самодостаточен, неведом. Плохо, — нахмурилась мама. — Такого только устранять. Будь он взрослым. Но он ребенок. плюс ко всему, с защитой Тихонова. — плохо. — И не выгнать. Взрослые нахмурились. Август на них волнительно смотрел, но тут же собрался. Его учили не ждать помощи и думать самому, хотя бы пытаться. «Да, от ребенка чудес не ждут, но он должен учиться». Черт! отец сжал кулак. «Этот ребенок слишком умен. Август выдохнул. «Надо думать дальше. Михаэль либо с ним, либо повержен. Иного не дано. Но он правда настолько умный. Он же из младшей группы, а Август почти в первом классе. Это феноменальная разница. Кто Михаэль вообще такой?» Оказывается, если спрыгнуть с крыши, ты получишь не только дофамин, но и пиздюлей. Ты и вся съемочная команда. Ну, справедливо. Единственный, кому не прилетело от матери, — отец. И то потому, что он успел сменить сторону. Предатель. И никакие мои доводы слушать не захотели. Мол, и лицо отсканируют, и денег хочется. Хотя, не скрою, когда нам дали толстую пачку денег, плюс столько же в качестве извинений, ярость чуть убавилась. Правда, половину пришлось отдать маме. Я же, кстати, всю вину взял на себя. Пришлось. Во-первых, я реально сам виноват. Во-вторых, я не хочу портить отношения родителей и съемочной группы. Плюс... «Миса, а ты пойдешь на витилинку?» Подошла малышка Суви. Она дула щеки и смотрела в пол, ожидая любого ответа. Но, судя по крикам из гримерки, уже понимая, что никуда меня не поведут. И как-то, не знаю... Грустно на неё грустную смотреть. Я к ней даже прикипел. Всегда тортик принесёт, всегда поддержит. За щёки, правда, тискает. Но что поделать, я вон стал и грызу. Я выдохнул, сказал подождать и зашёл в гримёрку. Бедный Сергей уже слов не находил, чтобы оправдаться. Справедливо, что... Но... Ой, да не буду же я полной мразью. Нельзя так, иначе меня воспитывали. Это я виноват. В общем, тогда пиздюлей я и отхватил. Без ударов по жопе, но справедливо стоял в углу и дулся. Блин, сам виноват, сам сознался, а когда ругаются, все равно обидно. Возникло желание собрать в рюкзак конфеты, все свои футболки, одни трусы, игрушки и уйти навсегда из дома, чтобы знали. Перехотел, когда мама позвала кушать. Сейчас я сижу в садике, в углу, в третьей комнате. За эти два дня сложилась странная атмосфера. Мы с Максимом будто невидимы. Если раньше садик лишь наскучивал, то сейчас он давит. Чувство, будто ты изгой, мне не нравится. Еще и Максиму втянул свои проблемы. Снова. — разве мы не должны что-то делать? — спросил друг. — С нами снова никто не дружит. Нет, нужно подготовить почву. Я осматривал детей. — Нас оставили здесь, в неудачниках, и думают, что мы здесь и останемся. Пусть думают. Ведь пока мы сидим, и сопелники тоже активно шевелиться не будут. Такова реальность. Боже, как директриса была права. Этот садик правда срез реального мира. Все, что здесь, все и там, только большое и взрослое. И если хочу преуспеть там, нужно преуспевать и здесь. Я хочу комфорт вокруг себя. Эти кислые рожи вокруг его не прибавляют. Нужно свернуть Августа. Я посмотрел на дверцу в первую комнату. Там Катя. Хитрая, красивая, мелкая тварь. Смотрю на вторую комнату. Теодор. Он оттуда не уходил. Готов поклясться, ходить под Августом ему не нравится. Боже, неужели мне реально придется объединиться с ним? И с Катей? Да ну нет! «Так, когда воевать?» — спросил Максим. «Мама говорит, либо трусы надеть, либо крестик снять. Типа, э, ну короче, либо мы за всех...» Либо против всех. Нельзя просто сидеть. Пора что-то делать. Я улыбнулся. Как и всегда, он на моей стороне и готов прячься за любое дело. «Попозже, дружище!» — хлопаю его по плечу. «Как минимум у меня сегодня вечеринка. После нее уже подумаю». «О, -о, -о! а меня позовут? А ты актёл? Нет, ты балбес. Сиди дома». «Блин, вечеринка. На прошлой меня чуть не съели». Будем молиться, чтобы это обошлось. Какой красивый мальчик! У -у -у. Мама не смогла сдержать эмоций. Мишенька, покрутись! Сфоткаю, похвастаюсь в соцсетях. Ну, мо, крутись давай! Я что, зря такого красивого рожала? Ты так-то не маленький вылазил. Вздыхаю и начинаю крутиться. Я не просто в костюме, а даже в жилетке и галстуке. Ну нифига себе! Уже не крапуса, а какой-то министр по делам Кроканта получается. Причем черная ткань тут и там блестела от серебряных узоров. Красиво. Мам тоже нарядилась. черное вечернее платье с белыми ленточками. Пышное и красивое. Эх, какая же Вивьен гениальный дизайнер. Мама не могла налюбоваться костюмами. Как я от нее фанатею. Съемочный реквизит тоже это Вивьен делала. Говорят, на вечеринку прилетит сам владелец агентства, тот самый Евгений. И тот самый главный дизайнер костюмов. Да тут легендарные личности собрались. «Мам!» Я подергал ее за платье. «Там Евгений будет. А сниматься мне лавится. Это легкая лабота. Вытяни из него получше условия, пожалуйста». «О, мой маленький хитрый лисенок! Ну, конечно, я все вытяну!» Моя мама расплылась в улыбке и обняла меня. «Какой ты умный малыш! Весь в мамочку!» Меня начали зацеловывать в лоб. Машину тоже выделили. Ехали мы с хорошим настроением и предвкушением праздника. Все же такую работу огромную проделали. Миса! Я услышал привычный голос сразу, как только вышел из машины. Поворачиваюсь. Бум! В меня влетает девочка и тут же начинает крепко обнимать. И впервые, блин, не знаю, что нашло, но я обнимаю сую в ответ. Аккуратно так, неуверенно, будто могу сломать. А! Протянула мама «Понятно. Что тебе понятно?» Краска начала проливать к моему лицу. «Я... я просто так это сделал! «Ладно, ладно». Пожала она плечами. зачем я это сделал? Я ненавижу девочек и китайцев». Уже настроившись носить суви с вертушки, я передумал, когда увидел, какая же толпа охраны за ней следует. За ней, ее матерью и, на удивление, отцом. Его я давно не видел». Я снова посмотрел на Суви. Блин, реально дочь корейской мафии. Так-то важная. На улице стоял вечер, пахло осенней свежестью, до ушей доносился гомон гостей возле входа. Ощущение праздничного вечера окутывало с головой. Мы находились возле элитного ресторана в центре города, и потому чувствовалась даже безопасность. Никаких тебе жутких загородных особняков. И все мы, за исключением охраны, были в удивительных, при этом разных нарядах. «О, рад вас снова видеть!» Квонг Сунг с улыбкой пожал руку бате. «Вижу, дети ладят. Как пташки. Ха-ха, ну только так и стоит!» Мужики засмеялись по-мужски. Так. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Мы все друг с другом перездоровались. Суби взяла меня за руку. Настойчиво так. Я три раза пытался уклониться. Эта козявка, не стесняясь, тянула снова. И мы пошли ко входу. Тут и там встречались знакомые люди. Вон вторые главные актеры, вон их дублеры, вон Карлик. О, режиссеры вижу, Дмитрий Ким. Уже нажрался, похоже. Ну, сегодня можно. И все это говорило об одном: мы потрудились на славу. Мы это заслужили. О, мои главные звезды! Нас встречал Сергей, гламурный мужчина в голубом костюме с блестками. Проходите, проходите. Я еще буду гостей встречать, Евгений, пока в пути. «Да сколько же здесь разных нарядов!» — Покачала головой, когда зашел внутрь. «Не вечеринка, а показ мод какой-то. Внутри банкетного зала с кучей столов и сцены мы тут и там встречали знакомых. О, снова режиссер. Он валялся на полу. Может, и вот домой уже? Но все бы ничего, как в этот момент...» «О, неужели это вы? Я так долго мечтать об этом дне!» Нас увидел какой-то блондин с зелеными глазами. Мы переглянулись. Никто не понял, кто это. Что еще за мужик с огромной улыбкой и белоснежными зубами? «Меня звать Эдриан Найт, из американской коалиции». Он протянул визитку. «Представлять компанию International Oasis Entertainment». Родители вскинули брови. Видимо, слышали о такой. Причем удивились не только мои, но и квоны. А если удивляется Квон Сунг, этот мафиози, то стоит и мне. Причем он больше насторожился, чем просто удивился. «И что такой компании от нас надо?» — спросила мама. — От нас же? Или вы к квонам? — О, нет-нет, мое предложение, они не отвернуть еще давно, — улыбнулся он. — Как вы смотрите на то, чтобы поработать на нас, в Америке, с визой, полной оплатой, обучением и всем, что может предложить наша великая страна? — Ш Что? — не поверила мама. — Вы сейчас серьезно? — Абсолютно. Понимаю, наша миграционная политика казаться еще хуже вашей, но уверяю, чудеса случаются, и это вы, ха-ха! <смех> Мы хотим работать с Михаэлем!» «Что? Америка? Не знаю почему, но мама постоянно на них обзывается. Значит, не просто так. Я ненавижу Америку!» <смех> Уже настроившись носить американца с вертушки, я был прерван Сергеем. Он влетел как фурия, как демон, как берсерк. «Найт!» — прорычал он на пути сюда. «Серьезно? Прямо у нас из-под носа?» «Да как ты вообще сюда попал? Кто тебе все слил? Откуда ты узнал о Кайзере? Да как у тебя вообще совести хватило?» «Ничего личного. Бизнес», — хмыкнул конкурент. «Не мы обрабатывать актеров с детства. Мы не обрабатываем, а даем выбор. Лучший выбор». «А я?» — задрал он бровь. Сергей не нашел, что ответить. На что Найт хмыкнул и повернулся к моей маме, ожидая ответа. «Мы пока не можем вам ничего сказать. И сейчас думать не будем». «Мы отдыхаем», — нахмурилась она. «О, конечно, конечно, не спешите. Я же поспешу откланяться. Кайзеры, мой номер у вас есть». Он оглядел ресторан и слегка скривился. «Если хотите не гостить в таких местах, а владеть ими, звоните. С нами это возможно». «Владеть рестораном? Таким местом? Оно же, ну, это же нереально. Оно же бесконечно дорогое. У людей не бывает столько денег. Вранье. Так и знал. «Ненавижу американцев! Вечно лгут!» «Или нет?» Эдриан кивнул, подмигнул Сергею и с улыбкой пошел на выход. Мы же остались в недоумении. Сергей явно зол. Его конкурент на его же вечеринке попытался отбить лучшие дарования Вселенной. Мы с семьей озадачены. А вот корейцы хмурятся. Они явно что-то знают. Вот эта страсть, конечно, в вашем шоу-бизнесе. Конкуренция, переманивание. Как на это вообще сюда попал?» Шпионов и для такого используют. И вы хотите сказать, что я зря лицо не дал? Ха. Мы с мамой переглянулись. Я посмотрел на визитку в ее руке, и тут все понял. И она поняла. До нас это дошло одновременно. Нам же не обязательно принимать предложение. Выбить условия лучше. Мы ведь можем использовать его как рычаг давления на Евгения. Ха! Гениально! В нас заинтересованы его главные конкуренты, У нас есть доказательства. Мы просто поднимем плюшки до уровня американцев и никуда не поедем. Ха! Ну гениально же!» Улыбка засияла на наших лицах. Хе-хе! Прекрас! И тут я услышал хлопки в ладоши. Позади. Какие-то странные. Слишком отчётливые и громкие на фоне гомона и музыки. Услышал шаги. Цоканье каблуков. Такое же громкое, отчётливое, слишком выделяющееся. Мне стало не по себе. Все звуки как-то затухали, а фокус на человеке за спиной слишком усиливался. «Ну надо же, какое зрелище! Наши молодые звездочки да отклонили такое предложение!» Удивлена. Я услышал мелодичный бархатный голос, такой же отчётливый на фоне шума. Я замер, сердце пропустило удар. Мои родители повернулись, Мама вскинула брови и едва не открыла рот, а глаза ее засверкали при виде кумира. «Интересные, однако, у вас здесь вечера». Звонко засмеялась девушка. «Какие страсти, ух!» «Пользователь, этот голос!» «Да, какие страсти! Такие же и милые детки, что их провоцируют!» «Нынче дети умные и способные, не правда ли, Фиджеральд?» тело не слушается мышцы будто проржавели в связках песок но я нахожу в себе силы и сквозь оковы ужаса медленно поворачиваюсь черные волосы голубые глаза высокий рост пристроенный примерно как у мамы комплекции и алые губы с родинкой под нижней а рядом с ней седой мужчина в привычном ему костюме они выглядят ровно так как я их запомнил еще в первую встречу да госпожа — отвечает Фиджеральд. — Очень способная. — Пользователь, полное совпадение всей челюсти голоса и роста с учетом каблуков. Это леди в белом и ее слуга Фиджеральд. — Как? Как? Как? Я убил его собственными руками! Сердце бешено бьется, руки охладели, по спине побежал пот. Я рыщу глазами в поисках помощи, но... Никто не реагирует, абсолютно... Для них Фиджеральда будто нет Ну, привет, Михаил. Леди расправила веер и прикрыла улыбку острых зубов Так это ты у нас главная звездочка Конец второй книги Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская